Глава 18. Большая проблема. Именно вот это словосочетание протискивается мне в мозг от услышанного признания. А затем с моих губ слетает вопрос. Что значит? Кажется, изменила. В тот день я сильно напилась. Была вечеринка. Я пришла в себя в одной постели с раздетым парнем. Лина, я не помню, как это произошло. Она хватается за голову. А я в полной мере теперь понимаю ее панику. Дилан никогда не простит ее, если узнает правду. Вот от чего вся эта истерика. У меня от озадаченности пропадает все желание возвращаться к празднованию и улыбаться всем, делая вид, что все в порядке. Я так не смогу. Они! всхлипывая, добавляет Франческа. Боже, мне кажется, они тоже там были, Лина! Мне кажется, они все. Мне становится тошно при одной лишь мысли о том, что там могло произойти на самом деле. Поэтому я морщусь и перебиваю ее. А что у них за условия? Чтобы я передала им 50 тысяч долларов. Я никак не ожидала услышать такую большую сумму. Сперва я даже решаю, что мне просто послышалось. 50 тысяч? Переспрашиваю я надеясь услышать другие цифры. Франческа безмолвно кивает и принимается рыдать снова. «А разве у твоих родителей нет этих денег?» Хочется спросить мне, но я понимаю, что достать такую сумму в тайне от родителей, чтобы они не заметили исчезновение, невозможно. А затем, уже чуть позже, я вспоминаю о слухах, касаемо семьи лиц и их возможном банкротстве. Так что таких денег, может быть, у них в принципе нет». «Что это за люди?» Спрашиваю я. «Неужели кучка подростков могли потребовать такие деньги?» «Я не знаю. Я не видела их в лицо. Они писали мне сообщения». Никогда не думала, что буду сидеть около ресторана во время свадьбы своего брата и ломать голову над вставшей сложной ситуацией, касающейся его жены по совместительству девушки, которую я терпеть не могла все эти годы. «Я не знаю, что мне делать, Лина». Снова заговаривает Франческо жалобным голосом. «Не знаю, какие чувства испытываю после того, что узнала. Нет никакой неприязни, ненависти или чего-либо подобного. Лишь жалость и сожаление к ним обоим. Зачем же ты напиваешься в компании парней?» Спрашиваю я. «Ты знала, чем это может закончиться». Девушка шмыгает носом, вытирает мокрую дорожку на щеке. Глаза ее покраснели еще больше, опухли веки, она все продолжает и продолжает рыдать. «Мы с Ди поссорились из-за сущего пустяка, но тогда я решила, что это будет хорошая идея свалить на вечеринку подруги». Мне непонятна такая позиция, но я не спешу закидывать Франческу осуждением. Вместо этого спокойно делюсь своей мыслью. «Тебе нужно сказать Дилану правду». «Что?» Девушка едва не задыхается, ужаснувшись моим словам. Ни за что. Так я только лишних проблем себе создам. Ему не нужно ничего знать. Ты не можешь так с ним поступать. Держать в неведении и... Это ты не можешь так с ним поступать. Если он узнает правду, его сердце будет разбито. И ты это прекрасно знаешь, Лина. Неужели согласна пойти на такую жертву только ради того, чтобы избавиться от меня? Франческа задирает подол платья, чтобы легче передвигаться по ступенькам встает и направляется в противоположную сторону. Но прежде чем уйти, разворачивается и громко произносит. «Ты обещала не говорить ему, помни! Надеюсь, на тебя можно положиться, а я что-нибудь все таки придумаю». Затем быстро уходит, оставив меня наедине с противоречивыми мыслями, разрывающими мою голову. А спустя лишь какие-то жалкие полчаса Франческа уже сидит рядом с Диланом, такая же прекрасная, какой она сюда приехала. Нет ни капли намека на недавний плач и истерику. Искусно, однако. Меня не покидает идея все же проговориться о будущем поступке нашей невестки. Но обещание не пробалтываться берет вверх. Черт, знала бы я, что именно нельзя будет рассказывать, никогда бы не дала этого дурацкого обещания. Когда я резко разворачиваюсь, чтобы больше не видеть лица Франчески, Передо мной вдруг оказывается другое лицо. Красивое. и еще ставшее мне каким-то очень родным. Это Гай. И я не могу не радоваться его приходу. «Привет, девушка, которая никак не согласится сходить со мной на свидание». Он смотрит на меня слишком пронзительно, как будто секунду назад с его губ сошло не простое приветствие, а какое-то громкое признание. Мне показалось, что эта ситуация с Франческой наконец улетучилась, от одного лишь вида Гая. Но я ошиблась, ведь почти сразу же за моей приветственной улыбкой следует расстроенное выражение лица. И парень со своим умением читать эмоции это замечает. «Что-то не так?» — спрашивает он. «Ничего», — быстро отвечаю я. «Просто...» «Ладно, неважно. Забудь». «Я не собираюсь давить, но ты можешь сказать мне. Просто знай, мы ведь друзья». Мы ведь друзья. Эта фраза раз тысячу пролетает в голове, и я даже не могу понять, что чувствую от звука, который образуют эти слова. Я смотрю в его зеленые глаза и глубоко дышу. Мне так нехорошо становится, что я заставляю себя отвернуться. Он тоже смотрит на меня и молчит. Так странно, словно читает все мои мысли и дает мне время на раздумье, словно понимает, что меня что-то тревожит. И не только эта дурацкая история Франчески, а что-то еще. Я мешкаю, заикаюсь, пытаясь прийти в себя. Есть одна девушка из моей семьи. Вновь замолкаю, хочу подобрать более подходящие слова, чтобы не дать Гаю понять, что речь идет именно о Франческе. Она изменила своему парню, и это кто-то заснял. Теперь эти люди грозятся показать это видео ее парню и вообще всей ее семье, если она не заплатит денег, которых у нее нет. «Если бы я не знал тебя настолько хорошо, насколько знаю сейчас, мог бы подумать, что ты говоришь о себе». Он произносит это так, будто я должна была весело рассмеяться или смутиться. Не знаю, какую реакцию он хотел видеть, но точно не то, что я продолжаю стоять с поникшим лицом. «Хорошо», — кивает Гай вдруг, будто ничего и не говорил до этого. «Если хочешь, я могу кое-что предложить в помощь этой девушке». «Да? И что же?» Он кивает в сторону выхода из ресторана слабым движением головы. «Что?» Не понимая, спрашиваю я. Пойдем. Там скажу». Не дав мне возможности расспросить о его планах подробнее, Гай, больше ни слова не сказав, идет к двери. «Мне ничего не остается, как пойти за ним», минуя широкий зал, заполненный нарядными гостями. Я все думаю, а видел ли его папа? И как он вообще появился в ресторане? Мы выходим на улицу, и в лицо слабо дует прохладный вечерний ветер с запахом моря и нотками холодного песка с набережной. Когда же мы доходим до припаркованной на стоянке машины Гая, я все же решаюсь снова начать его расспрашивать. «Куда мы идем? Ты мне не скажешь?» «Объясню по дороге». Гай открывает мне дверцу. «Давай, садись». Я оборачиваюсь и смотрю на здание ресторана, где по-прежнему все беззаботно веселятся, справляя праздник. Во дворе практически никого нет. В мыслях вижу перед глазами взволнованные лица родителей, которые обнаруживают, что давно меня нигде не видно. А потом возвращаю взгляд на Гая и без лишних слов сажусь в машину под напором своих же непонятных мыслей. Он заводит автомобиль и мы трогаемся с места. Я вдыхаю запах дорогого одеколона вперемешку с приятными нотками мяты, который Гай всегда пахнет, сидя в салоне. А тишина заполняет мне уши. Поправляю платье, затем смотрю в окно на высокие и не очень здания, мимо которых мы проезжаем. Они кажутся мне совсем незнакомыми, и вряд ли я когда-либо посещала эти места. Но вот парень явно хорошо знает, по какой улице мы движемся судя по его уверенному вождению. Так куда мы едем? Вновь задаю я тот же вопрос. Ты вроде должен был объяснить по дороге. Здесь неподалеку живет мой близкий друг вместе с женой. А зачем мы к нему едем? Его жена имеет кое-какие связи, которые могут услужить нам в твоей непростой ситуации. Нам? Я почему-то улыбаюсь. То есть ты мне помочь решил? Гай в ответ просто кивает не отводя взгляда от дороги. Я молчу, и мои глаза вдруг устремляются к его рукам. Они у него очень красивые, длинные пальцы, на коже выпирают вены, и кольца смотрятся изящно. Мне так интересно, а имеют ли они какой-то смысл? Или Гай носит их просто так? И как выглядит татуировка, которая лишь слегка виднеется на его руке? И есть ли у него еще татуировки? Потом медленно, словно направляя объектив камеры, мой взгляд скользит вверх, к его лицу. Я смотрю на его профиль, на ровный нос, на губы, на линию челюсти и скулы, на каштановые волосы, которые кажутся такими мягкими, что я невольно начинаю фантазировать о том, как запускаю в них пальцы. Лицо Гая такое серьезное и спокойное. Оно мужественное, твердое и стойкое. Но вместе с тем почти безупречно красивое, такое, какое бывает у сказочных принцев. Он вдруг поворачивает голову в мою сторону. От неловкости мне хочется выпрыгнуть из движущейся машины. Мы уже приехали. Автомобиль стоит на месте, а я и не заметила этого, пока так бесстыдно разглядывала Гая. Я выхожу из машины и смотрю настоящий перед нами уютный небольшой дом с бежевыми стенами, черепичной крышей и и парочкой декоративных растений по обе стороны от входной двери в длинных горшках. Цветы и газон влажно блестят от брызг автополива. Кажется, другая — самый обычный парень, не разгуливающий в дорогих смокингах серьёзной мины и не разбрасывающийся долларами направо и налево. Жилые районы с простыми домами вместо роскошных особняков я посещаю очень редко. В последний раз подобное случалось года два назад. Так что смотрю я на все как на диковинку, поменявшись местами со среднестатистическими людьми, которые, напротив, в восхищении и с интересом разглядывали бы мой район, который для меня до ужаса привычен. «Здесь очень здорово», — улыбаясь, говорю я, продолжая рассматривать дом. «Да, жена Лэнса очень трепетно относится к их жилищу». Лэнс. Улавливаю я имя его друга. Гай подходит к двери. Трижды стучит в нее костяшками пальцев. Ждать долго не приходится, так как буквально через три секунды дверь отворяется. Перед нами предстает красивая девушка с русыми вьющимися волосами, одетая в домашнее платье. Нижняя губа у нее пухлее верхней, нос тонкий и заостренный, а глаза достаточно большие, с яркими голубыми радужками. «Гай!» Она широко улыбается с порога, показывая белоснежные зубы. «Привет! Так неожиданно тебя увидеть! Почему ты не сказал, что приедешь? Ты всегда так внезапно появляешься!» «Здравствуй, Софи!» На губах Гая виднеется улыбка. Впервые я вижу, как он искренне улыбается. «Мы приехали к Лэнсу!» Он поворачивается ко мне. «Это Каталина!» «Каталина! Это Софи!» «Ах, Каталина!» Улыбка на лице девушки медленно угасает когда ее взгляд задерживается на моем лице. Но ей понадобилось всего две секунды, чтобы снова засиять радостью. Привет! Рада познакомиться! Проходите! Чувствуйте себя как дома! Она распахивает дверь шире, и мы входим внутрь. Дом уютен и свеж, а еще выглядит просторнее внутри, нежели снаружи. В воздухе витает аромат свежеиспеченных булочек, словно мы попали в пекарню. Стены окрашены в теплые оттенки, повсюду расставлены цветы в горшках, придающие комнатам очень необычную для меня атмосферу. Ни единого элемента, который кричал бы видом о своей громкой цене, как у нас дома. У вас очень красиво, восторгаюсь я, не скрывая настоящих эмоций в своем голосе. Спасибо, отвечает Софи все так же дружелюбно. Дизайн интерьера ⁇ это моя слабость. Она смотрит наверх и громко выкрикивает. «Лэнс, у нас тут гости!» Возвращает взгляд и обращается уже к нам. «Вы пока садитесь, я приготовлю чай». Девушка исчезает за дверью кухни, и мы с Гаем остаемся наедине в милой гостиной, в которой стоят лишь диван, журнальный столик, пара кресел и несколько горшков с розовыми тюльпанами. Удивительно, что телевизора здесь не видно. Не успеваем мы сесть, как раздаются спокойные шаги, доносящиеся сверху. На ступеньках показывается молодой мужчина. Или даже парень. Возможно, щетина придает ему лишние годы в копе с подкачанным крупноватым телом. Одет он в обычную домашнюю одежду и выглядит так, словно отвлекся от какой-то работы. «Здравствуй!» Приветствует он друга, приближаясь к нам. Ланс хлопает Гая по плечу, а потом спрашивает. «С чего вдруг так неожиданно решил навестить нас?» «На этот раз я пришел еще с более странной просьбой, чем раньше», усмехнувшись, отвечает Гай. «Знакомься, это Каталина, моя подруга». Лэнс переводит взгляд светлых карих глаз цветом напоминающих мед или орехи на меня и улыбается, протянув руку для пожатия. «Очень приятно. Я Лэнс». «Взаимно», — ответив на рукопожатие, произношу я. «Если точнее, это просьба Каталины», — вновь говорит Гай. Лэнс выглядит удивленным. Тем временем в гостиную возвращается Софи, но на этот раз она держит поднос с четырьмя кружками черного чая и с таким же количеством маленьких круассанов, которые Софи, скорее всего, приготовила сама. Все же неспроста здесь стоит этот аппетитный аромат выпечки. «А вот и я», — весело говорит девушка, — ставя поднос на журнальный столик. «Садитесь, будем пить чай». Мы неторопливо следуем ее указанию. Удивительно, как я расслаблена в кругу незнакомых людей, тогда как раньше у меня с этим возникали небольшие проблемы. «Ну так какая у тебя просьба, Каталина?» Глотнув чая, интересуется Лэнс, и внимание всех присутствующих переключается на меня. «Я всегда рад помочь друзьям Гая, и совершенно неудивительно...» Что он привез тебя к нам? Дело, вероятно, серьезное. Черт! Не знала, что мне самой придется рассказывать о ситуации с Франческой. Мне показалось, что обо всем доложит Гай, и именно поэтому я смотрю на него, ожидая, что речь он начнет сам. Однако он молчит и просто кивает мне, давая знать, что я должна сделать это сама. Ну, я сглатываю». Пытаюсь скрыть в голосе волнение и дрожь. «У меня есть родственница, которая встречается с парнем, которого безумно любит. Но так получилось, что она изменила ему, выпив больше положенного. Теперь несколько человек, насколько известно, вымогают деньги за молчание, а иначе разошлёт видео, где все это было зафиксировано. А потом немного неловко я добавляю. Гай сказал... Что вы как-то можете помочь с этим? Печально, почти шепчет Софи. Ее лицо дает понять, что услышанное привело ее в легкое удивление и сочувствие. Наступает тишина. Я смотрю на Лэнса и вижу, как он окунулся в раздумье, почесывая щетинистый подбородок, а еще он моментами бросает взгляд на гая, словно спрашивая о чем-то без слов и голоса а тот будто не желает надолго задерживаться на лице друга и опускает глаза, теребя кольца на своих пальцах. «Достаточно частая ситуация, когда дело касается детей из богатых семей», замечает, наконец, Лэнс. «Встречал нередко подобное. Я так понял, возможности просто отдать деньги нет?» «Да», кивнув, отвечаю я, «я бы могла добавить больше правдоподобности своему рассказу, сообщив, что не хочу этого, потому что в таком случае мой брат будет втянут в обман. Но молчу, потому что хочу скрыть, о ком идет речь от Гая. Лэнс вновь призадумался. Кажется, он перебирает все возможные варианты и пытается воссоздать картинку будущих действий. Поверить не могу в то, что ради спасения Франчески от позора я прибегла к помощи посторонних людей, к помощи друзей Гая, У которых, я уверена, были дела и поважнее. От подобных мыслей мне становится нехорошо. Эта идея кажется мне уж не такой заманчивой, и зря и вообще втянулась Гая. Софи, что мы с этим можем сделать? спрашивает Лэнс свою супругу. Софи выглядит совершенно спокойной и даже с долей серьезности, место которой уступила прежняя веселость. Думаю, Деван может помочь. Но для этого. Понадобится сама жертва и ее подпись. Затем она обращается уже лично ко мне. «Твоя родственница сможет приехать завтра? Прямо сюда?» Понятия не имею, что они собираются сделать, кто такой Деван и как вообще он может помочь. Поэтому немного растерянно перевожу взгляд на Гай. Он спокойно объясняет. «Брат Софи, Деван, специализируется на шантажах и вымогательствах. Он не работает в полиции, можно сказать, частный детектив. На него можно положиться. Нужно будет лишь приехать, подписать с ним договор и немного заплатить. Он разберется с обидчиками. Насколько много нужно заплатить? Уточняю я, в голове уже перебирая варианты того, как раздобуду незаметно от родителей деньги. Это уже не твоя забота, Каталина. Я заплачу. Мне не стоит удивляться. Ведь он из той же группы богатеньких детей из влиятельных семей. Но от чего то его благородное желание оплатить по сути спасение незнакомого человека меня удивляет и восхищает. «Да», — наконец отвечаю я. «В смысле, да, я приведу родственницу сюда». «Замечательно», — улыбается Софи. «Тогда я позвоню Дэвину и назначу встречу прямо здесь, завтра в четыре. Хорошо?» «Да». И с искренней благодарностью я добавляю. «Спасибо. Пока благодарить не за что», — отвечает Лэнс. «Завтра посмотрим». Гай одним взглядом убеждает меня в том, что все будет хорошо, что мне теперь незачем беспокоиться. И я ему верю. Так что последующий час или чуть больше мы просто пьем чай в приятной атмосфере, с беззаботными разговорами на разные темы. Когда же наступает время уходить, Гай откладывает чашку с недопитым чаем в сторону, а затем встает. Я ловлю себя на странной мысли, что пялюсь на край чашки, которому он прикладывал губы. Вероятно, я уже схожу с ума, но мне почему-то дико нравится об этом думать. Нам пора ехать. Он переводит взгляд на меня, протягивает свою ладонь. Правда же, Каталина? Я глупо смущаюсь, когда принимаю его жест, протянув руку в ответ, а потом встаю. Внутри снова что-то происходит от прикосновения к его коже. Что ж, Софи поднимается вместе с нами. «Приходите в гости еще, Наши двери всегда открыты». Затем она вдруг обнимает меня, и я, сперва не ожидав подобного действия со стороны девушки, смущенных ныкую или фыркую. В общем, получается какой-то странный звук. Я смотрю на то, как Гай в стороне прощается с Лэнсом, и что-то тихо говорит ему на ухо, а тот вдруг смотрит в мою сторону. Этот взгляд мимолетный но мне становится ужасно дискомфортно, поэтому я отворачиваюсь. «До встречи!» — говорит Лэнс. «Удачно добраться домой!» «Берегите себя!» — произносит Гай, а затем, открывая дверцу своей машины, обращается ко мне. «Давай, садись. Я вполне могу стать жертвой твоих родителей, если они вдруг не обнаружат тебя в ресторане». Я без слов сажусь в автомобиль, поправив платье, и машу рукой своим новым знакомым. Они машут мне в ответ. Гай садится за руль и заводит двигатель. Пока мы выезжаем на проезжую часть дороги, в мою голову пробираются мысли о родителях, о которых напомнил мне мой спутник. Действительно, мама может быть очень и очень недовольна моей выходкой. Впрочем, как и отец, я осмелилась снова куда-то выбраться без сопровождения охраны. Уму непостижимо. «У тебя очень славные друзья, Гай». Дабы как-то запомнить затянувшуюся тишину в салоне, говорю я. Они не просто друзья. Впервые в голосе Гая проступают искренние нотки гордости, когда он говорит о них. Они — моя вторая семья. Здорово, наверное, иметь вторую семью, — улыбаюсь я. Он молчит несколько секунд, смотрит на дорогу отчужденно, и в зеленых глазах играют блики ночного города. Он о чем то усердно думает, будто что-то вспоминает. «Здорово!» — только и выдает Гай. Потирает рукой шею, крепче сжимает руль, а потом поворачивает голову в мою сторону, интригующе начиная. «Знаешь, на самом деле у меня есть новость для тебя. В интересе я устраиваюсь поудобнее в кресле». Он продолжает. «Я поговорил с вашим Харди Кейном и твоим отцом. Не ожидав услышать именно это, я чувствую, как сильно округляются глаза и сердце начинает прыгать из стороны в сторону, будто забыв, что оно не живое существо с самостоятельным разумом, чтобы так себя вести. О боже, выдыхаю я наконец. Они что тебя поймали? Нет, я сам их нашел. Зачем? Я же сказала, что Харди может обвинить тебя и... все хорошо. Я поговорил с ними, ответил на вопросы. Они угомонились. И теперь никто из твоей семьи меня ни в чем не подозревает. Можешь больше за меня не волноваться. Чувствую, словно где-то внутри меня стихло буря, а с души свалился огромный булыжник. Так легко вдруг стало на душе. Словно все это время я была сильно напряжена. И только сейчас, наконец, расслабилось все тело, все мышцы. Это здорово! Выдаю я, затем кратко усмехнувшись, продолжаю. Может быть, мне теперь удастся убедить папу, что я могу видеться с тобой с полной для меня безопасностью. И это вдруг случается. Гай улыбается. Улыбка у него очень легкая, но такая, что я полностью отдаюсь желанию на нее уставиться как человеку, у которого вдруг появился смысл жизни, напрочь забывая о том, как уже несколько раз отказывала ему в свидании, и начинаю думать, а как так вообще получилось? И вообще, боже ж ты мой, на свете действительно существует нечто такое, что заставляет тебя сомневаться в том, а не полная ли ты тупица. Теперь я знаю, что улыбка Гая как раз из этого разряда. Я отворачиваюсь, потому что понимаю, как глупо пялюсь в его сторону, а он наверняка все это замечает. Смотрю на дорогу, а мысли где-то на небесах носятся среди облаков. Слова отца в голове как будто снова возвращают меня к мыслям о том, что я могу что-то чувствовать Гаю. Потом я размышляю о том, а почему это должно быть плохо. Затем вспоминаю о своей семье, об укоризненной маме, и вопрос отпадает сам собой. Отратить время на любовные отношения в мои планы совсем не входит. Как и прежде. «Мы приехали». Голос Гая выводит меня из раздумий, из окна на меня уже смотрит роскошное здание ресторана, когда я поворачиваю голову. Отсюда видны и набережные и легкие волны поблескивающей воды и прогуливающиеся по мостовой парочке. Открываю дверцу и собираюсь уже выйти, но почти сразу вопросительно перевожу взгляд на продолжающего сидеть за рулем парня. А ты не пойдешь? спрашиваю я. Нет. «У меня появились более важные дела», — загадочно выдает он. «Выхожу из машины, придерживая подол платья, готовый за что-нибудь зацепиться. Ладно, хочу еще добавить жаль, но сдерживаюсь. Тогда до встречи». «Да». У него блестят в ночных бликах глаза. Снова и снова заставляют меня смотреть в них слишком уж пронзительно. «Но меня...» Вновь мучает тот же вопрос, что и всегда: я могу считать нашу поездку свиданием? Вопрос и уместный и неуместный одновременно, прикосываю губу, потому что очень хочется ответить да, но не могу. Нет, Гай, отрицательно качаю головой я. Все еще нет. Он кивает, задумчиво и слабо улыбается. Хорошо, Каталина Норвуд. Значит, не в этот раз, но вполне вероятно. Следующий, потому что я не сдамся. Пока, Гай, и спасибо тебе. И я направляюсь к ресторану, все так же чувствуя за спиной пристальный взгляд двух изумрудных глаз, а потом все-таки задумываясь о том, насколько же далеко это может зайти, и смогу ли я отказать ему в свидании еще раз.